Глава восьмая Сестра ждала ее в кухне, уже переодевшись в свежую форму. На столе лежала стопка документов. «Домашняя работа?» – спросила Мейс. «Сводка за сутки, отчет об убийствах, нарезка новостей, обзор к совещанию по внутренней безопасности, все как обычно». «Тебе идут четыре звезды», – заметила Мейс и почесала за ухом слепыша, который сопел рядом. «Как покаталась?» «Не так интересно, как надеялась». «Я надеялась, что ты разочаруешь меня и не поедешь в 6 Р». «Прости, что не стала тебя разочаровывать», — бросила Мейс, налила себе чашку кофе и уселась за стол. «Я видела Эдди Минора». «Кого?» «Одного мелкого подонка», — пояснила Мейс. «Он сказал, твои парни были там на прошлой неделе и задавали вопросы по поводу моего дела». бэт отложила папку, которую держала в руке. «Так и что? Ты все еще работаешь над этим делом?» Я работаю над всеми делами, где не удалось добиться правосудия. Эдди сказал, что ты можешь здорово разозлить этим кое-кого наверху. Да ладно. Ты прислушиваешься к рассуждениям какого-то уличного бандита о политике округа Колумбия. Так речь идет о политике? Я уже позабыла, что у тебя склонность воспринимать все слова буквально. Поэтому у тебя усиленная охрана. В каком смысле? На тебя начали охотиться, потому что ты не хочешь закрывать это дело. Если кто-нибудь из городских шишек решит, что я слишком усердствую над твоим делом, он точно не прикажет пристрелить меня, а у них хватает других возможностей. Тогда к чему дополнительная охрана?» Угроз стало немного больше обычного, и некоторые из них звучат убедительно, поэтому было принято решение ввести лишние меры предосторожности. Мне это не нравится, но пришлось смириться. И откуда исходят эти убедительные угрозы? Не напрягайся. Хотела бы я все эти годы получать по доллару за каждую угрозу убить меня. Бет, достаточно всего одной. За мной приглядывает толпа народу. Но ты только что добавила к команде еще одного человека. Нет, ты должна сосредоточиться на себе, Бет. Сосредоточься на себе. Ладно, и какие у меня есть варианты, резко спросила Мейс. «У тебя их немного». «Я спрашивала не об этом». Бет откликнулась на спинку стула и потыкала пальцем в свой Блэкбери. «Ты признана виновной в преступлении при отягчающих обстоятельствах, использовании огнестрельного оружия. Сейчас ты на пробации. Разумеется, с таким грузом ты больше не можешь быть копом». «Кто-то похитил меня, накачал метамфетаминовым коктейлем, хрен знает с чем еще» и заставил участвовать в вооруженном ограблении, пока я ни черта не соображала. Я это знаю. Ты знаешь. Но суд пришел к другому заключению. Присяжные и судья попали под каток слишком усердного прокурора, который нацелился на меня и на тебя. Этот чрезчур усердный прокурор сейчас возглавляет прокуратуру. Мейс побледнела. «Что?» Месяц назад генеральный прокурор назначил Мону Данфорд, исполняющий обязанности окружного прокурора округа Колумбия. Окружным прокурором? Это же была папина должность. Она самая, с отвращением подтвердила Бет. Ее назначил генпрокурор? Я думал, такие назначения предлагает президент, а потом утверждает сенат. Генпрокурор назначил Мону, на 120 дней. Если за это время президент не предложит постоянную кандидатуру, а Сенат утвердит ее, право назначения перейдет к окружному суду. Проблема в том, что генпрокурор, президент и люди из окружного суда обожают МОНУ. И получается, она идеально подходит для этой должности как ни крути. Я думаю, президент со дня на день официально предложит МОНУ, а после этого утверждение Сенатом – чистая формальность. «Поверить не могу, что эта женщина получит самую большую окружную прокуратуру в стране. Из всех прокуроров, которых я встречала, у нее хуже всего с моралью. Она все еще вопит, что ты получила слишком легкий приговор благодаря своим связям. Имеет в виду меня, разумеется. И если бы нам не удалось обжаловать приговор, она бы сейчас не вопила, а злорадствовала. Ей самое место в тюрьме». «Сколько раз она не замечала фальсифицированных доказательств или исчезнувших улик, если они не соответствовали ее линии обвинения? Сколько раз она сидела и выслушивала лжесвидетельства под присягой, лишь бы они подходили ее взглядом на дело?» Бет засунула Блэкбери в карман. «Где доказательства, сестричка? слухи тут не годятся. Она держит в кулаке всех, кто может помешать ей вскарабкаться по лестнице». Мейс, уронив голову на руки, застонала. «Должно быть, это параллельный мир, где Супермен — зло. И как мне от этого избавиться?» «От этого не избавишься. Ты просто учишься идти другим путем». Мейс посмотрел на сестру в щель между пальцев. «Значит, на тебя давят Мона и ее прикормленные тяжеловесы?» «Мона никогда не была моим поклонником?» «Ответ однозначно положительный, я так понимаю». «Я с этим справлюсь». «Но лучше бы отложить попытки выяснить, кто меня подставил». «Для кого лучше? Для бандитов? Для мона «Мне плевать на все это дерьмо. Никто не запретит полиции расследовать преступления. И если нам повезет и удастся прихватить мерзавцев, твою судимость вычеркнут. Ты получишь официальные извинения и сможешь вернуться в полицию». «Извинения? От кого? От Моны? «Не надейся». «Ладно» так мы обсуждали мои возможности. Тебе запрещена любая деятельность, требующая доступа к закрытой информации, что отрубает тебе большинство возможностей в этом городе, а обычные рынки труда сейчас в глубокой заднице. Если ты пытаешься поднять мне настроение, прекращай, пока я не воткнул себе в сердце вилку, раз уж мне больше нельзя носить пистолет. Ты спрашивала о вариантах, я их перечисляю». «Пока я не услышала ни одного. Ты рассказываешь, чего я не могу». Бет толкнула к ней лист бумаги. «Вот это ты сможешь». Мейс посмотрела на бумагу. «Доктор Эйбрахам Альтман?» «Я его помню». «И он тебя помнит. Немного найдется профессоров в колледже, которым удалось досадить самым гнилым наркоторговцам из девятого района». «Это точно». Хороший парень просто занимался исследованиями городских проблем, но люди из ГН-12 смотрели на это по-своему и поехали в Джитаун огорчить его. И тут появилась ты и спасла его задницу. Ты продолжала общаться с ним? Меня пригласили прочесть лекцию по уголовной юриспруденции в Джорджтауне, когда ты была в Западной Вирджинии. Там мы с ним заново встретились. И причем тут я? «Он ищет ассистента исследователя». Мейс вытаращилась на сестру. «Бэт, я даже колледж не закончила. Моя выпускная работа – 16 недель в полицейской академии, так что вряд ли я сойду за образцового научного работника. Он занимается исследованиями городских проблем, особенно в бедных и опасных районах Вашингтона. Я не думаю, что он сможет найти более квалифицированного помощника, чем ты». Кроме того, Альтман получил на исследование большой федеральный грант и сможет хорошо тебе платить. Сегодня вечером он будет дома. Около семи, если тебе подходит. Ты все это устроила. Я только предложила такой вариант Альтману. Он и так на втором месте в списке твоих фанатов. До Мэйс не сразу дошло, как нужно интерпретировать эту фразу. В смысле, ты на первом? Бет встала. «Мне пора бежать. Нужно заслушать свидетельские показания». И ее мобильник загудел, она ответила, выслушала и убрала телефон. «Планы меняются. В чем дело?» Только что сообщили, какая-то серьезная дама-юрист выпала из холодильника в своей фирме. «Носилкам уже позвонили», — добавила она, подразумевая скорую. «Преступник, очевидно, давно скрылся». Мейс выжидающе смотрела на сестру. «Что?» – спросила Бет. «Мне нечем заняться. Так расслабься. По спинам настоящей кровати. В холодильнике есть Rocky Роуд. Примечание. Разновидность десерта, бисквит, молочный шоколад и зефир. Конец примечания. Нарасти немного мяса на своей кости. Я не устала и не изголодалась. По крайней мере, по еде. Ты что, хочешь на место преступления? Спасибо, Бет. Я поеду за вами на байке». Притормози. Я не говорила, что разрешаю. Я просто предположила. Мэйс никогда не предполагает, это главное, чему научил нас папа. Я не буду вам мешать, клянусь, мне, мне просто, Бэт, мне этого не хватало. Извини, не думаю, что это хорошая идея. Мэйс оборвала ее. Ладно, забудь, ты права. Я поем роки Роута, потом вздремну. И попробую не умереть от возбуждения. Она пошла прочь, повесив голову и опустив плечи. Ну хорошо, хорошо, можешь поехать, неохотно сказала Бет, но держи рот на замке. Ты невидима. О'кей. Вместо ответа Мэйс рванулась к своему мотоциклу и прекращай кукситься, крикнула вдогонку Бет.